Глава восьмая. Инспектор Андерью. Молодой еще чиновник подошел с почтительным поклоном. Я послал за вами по делу об убийстве в Северном экспрессе. Вы, наверное, также следили за этим делом. Конечно, ведь это дело должно было заинтересовать меня самым живейшим образом. Перед прокурором-маршалом стоял инспектор Андерью. Любимец маршала. Он никакого поручения не был в состоянии выполнить без посторонней помощи, но все же слыл человеком, имевшим большое влияние. андрю умел гнуть спину перед начальством и выступать с гордым видом перед подчиненными. Благодаря этому он и сделался известным фаворитом прокурора штата. В таком случае, наверное, вы так недовольны деятельностью сыщика Франка, как и я сам. Инспектор сейчас же понял прокурора. Я давно составил мнение об его действиях, но не хотел оттеснять товарища. И вы совершенно правы, андрею Но это дело надо передать в другие руки. Франк испортил все дело, отпустивши на волю Олири. — Конечно подтвердил Андрею, который также охотно подтвердил бы все, что угодно, так как не имел никакого личного суждения. Франк должен был тотчас арестовать его. Меня очень радует, что вы разделяете мое мнение. Теперь оказалось, что Монгтон, наследник Перси бартлея наделал множество долгов и был спасен только неожиданным наследством. Франк этого тоже не знал. На это Андерью ответил тоном справедливого негодования. — Это прям-таки непонятно. — Совершенно верно. Но ведь если это преступление останется безнаказанным, я один буду отвечать за это, так как Франк не принадлежит к нашим служащим. Поэтому я принужден передать это дело в руки самого дельного и осмотрительного из наших чиновников. По лицу инспектора пробежала торжествующая улыбка. «Вот оно, наконец!» «Я доверяю это дело вам. Надеюсь, что вы скорее достигнете результата. Благодарю вас за подобное доверие и постараюсь оказаться достойным его. Отлично. Передаю вам полномочия вытребовать от господина Франко все акты, относящиеся к этому делу». Это будет исполнено. Но не разрешите ли вы мне задать один вопрос? Пожалуйста. Вы очень опытный. Я так высоко ценю ваше мнение и хотел бы услышать, насколько мои намерения сходятся с вашими. существуют только два способа. Разъяснение личности Олири и накопление улик против Монктона. Возможно, что Монктон задумал это дело. Олири выполнил. Считаю себя счастливым, что мои взгляды на это дело совершенно сходятся с вашими. С новым поклоном, чуть не до земли, инспектор Андрею покинул кабинет. Но едва он очутился за дверьми, как мгновенно принял вид, точно проглотил ршин. Проходя мимо товарищей, он милостиво кивал им. Подчиненных он совершенно не замечал. Андрию отыскал бюро сыщика Франка. Тот был занят записыванием своих открытий. «Доброго утра, господин коллега!» Франк сперва поразился необычайному посещению, затем сразу все понял. «Чем могу служить? Не позволите ли вы мне сесть? Пожалуйста. У вас, вероятно, масса работы по делу об убийстве в Северном экспрессе». «О, нет!» — Франк положил свои заметки в боковой карман. «Со времени моего последнего доклада прокурору я ровно ничего не сделал». Кхм. «Значит, это дело трудное? Необычайно трудное. У вас нет никакого определенного подозрения?» «Положительно никакого. Нет даже и предположений?» «Никаких!» Андрю осмотрел комнату пытливым взглядом. — А газеты? — Быть может, они знают больше, чем я. — Вы не должны были отпускать Мэтью Олири. — Вы совершенный отголосок мнений господина прокурора. Но Андрю не отличался чувствительностью. — Я это знаю. — Затем этот Вильям Монгтон. Да — Да-да, об этом можно прочитать в ежедневной газете. «Вы хотите этим выставить меня в смешном виде?» «Как бы я мог осмелиться на это?» Но инспектор поднялся с места с видом смертельно оскорбленного и объявил. «В таком случае я не скрою от вас и второго мнения господина прокурора. Он считает вас неспособным разобраться в этом деле». Но Франк возразил с равнодушием. «Я это знаю. И вы с этим пришли сюда». «Да, по поручению господина прокурора вы должны передать мне акты по этому делу». Но Франк только сказал, «Вот они лежат». И инспектор Андрю был принужден взять бумаги сам. Затем он молча вышел из бюро сыщика, подняв голову еще выше. Когда дверь за ним закрылась, Франк улыбнулся и пробормотал себе под нос. «Акты эти мне больше не нужны» все что мне нужно у меня в руках сыщику вскоре пришлось узнать в чем состояла деятельность инспектора андрею брун на следующий день явился к франку с газетой в руке и спросил возбужденно неужели правда что с тобой покончили как видишь я весел жив и здоров я говорю о деле об убийстве ты еще ничего не читал нет Могу лишь сказать, что это меня не интересует. Но вот это ты должен непременно прочитать. Ну, если это так необходимо, я могу тебе доставить это удовольствие. Франк взял газету и прочитал. Дело об убийстве в Северном экспрессе не подвинулось ни на шаг благодаря бездействию сыщика Франка. На основании этого прокурор штата передал это дело дельному местному чиновнику. Чужой сыщик оказался совершенно несостоятельным. Проницательности нового чиновника мы обязаны уже некоторыми открытиями, имеющими огромное значение. Открылся хорошо подготовленный заговор. Приходится иметь дело с двумя виновниками. Личность одного из них уже известна. Личность второго еще требует выяснения. Арест первого предстоит в ближайшем времени. «Имён подозреваемых мы не имеем права называть, но молодой энергичный служащий — это инспектор Андрею». Сыщик Франк только смеялся, читая это. «Такое поведение было непонятно Броуну. Как ты можешь смеяться? А почему же нет? Неужели я не имею права радоваться? А разве это правда?» «Собственно говоря, да». — У меня отняли это дело, потому что признали меня неспособным. Это было вчера. Инспектор Андрею в течение этой ночи нашел разгадку. — Но верна ли она? — Он думает, что да. — А ты ее не знаешь? — Разгадки Андрею? — Ну, ее нетрудно отгадать. Первый из преступников — это Вильям Монгтон. Его помощник — Мэтью Олири. Но Андрею может удовлетвориться и одним Монктоном. Я в и не верю. Что ж ты будешь делать теперь? Действовать на собственную ответственность, имея целью, чтобы какой-нибудь невинный не сделался жертву слепого честолюбия. Идти своим путем совершенно самостоятельно. Вот моя задача.